Глава седьмая Где-то наверху раздался металлический лязг. Послышались шаги со стороны лестницы. Спустя секунду наружная дверь распахнулась. На пороге, щурясь от яркого неона, стоял плечистый мужик кавказской внешности. Кавказец скользнул по мне вопросительным взглядом. «Что за девка?» Повисло молчание. Лбы недоуменно на меня вытаращились. Моя улыбка застыла на лице, словно приклеенная. — Джон, Джон, и чего тебе, уроду, стоило явиться минут на десять позже? Я медленно полезла за пистолетом. В этот момент погас свет. Дрожащими пальцами выдернула из кармана ночники. — Брыйте, сучку! — заорал кавказец. — Махмуд, Сэм, проверьте щиток! Они потянулись ко мне на ощупь. Только я была уже совсем не там, где пару секунд назад. «Держу, держу ее!» — завопил один. Послышались глухие удары. «Ой-ой-ой! Ах ты падла! Шиз, помоги! Вырывается, блядь!» Я наконец-то надела ночники и со злорадством обнаружила, что трое бандюков, вцепившись друг в друга, катаются по полу. В следующую секунду кто-то сзади налетел на меня и крепко облапал, радостно выдыхая вместе с перегаром. «Мужики, здесь!» Закончить он не успел. Вздрогнул Гоша. Звук, словно щелбан, кому-то отвесили. Хороший такой щелбан, до самых мозгов. Я оттолкнула труп. Минус один. Самый умный из них достал из тумбочки лампу на аккумуляторах. А вот это зря. Пара щелчков. Нет лампы и нет бандита. Минус второй. В соседней комнатке вспыхнул карманный фонарик и сразу грохнуло несколько полновесных выстрелов. Толстый громила свалился в проходе. Фонарик погас. Рыжие и маг не дремлют. Молодцы. Минус три. Это легче, чем в тире. Гэша раздает щелчки, словно расшалившийся школьник на перемене. Все больше неподвижных тел. Все веселее дергаются оставшиеся. Нервы у них не выдерживают, и они вслепую палят из пистолетов. Иногда попадают друг в друга. К пивному перегару и табачному дыму добавляется густой запах крови. Минус. Сильный удар в спину, и я падаю. Опять удар. Во рту солоноватое, теплое. Отползаю за кресло и с трудом переворачиваюсь. Джон и еще один стоят надо мной. Оба в ночниках. Непослушной рукой я пытаюсь поднять вывалившийся пистолет. Следующий выстрел пробивает мне локоть. Это больно. — Лжи, сука! — негромко цедит Джон. — Кто тебя послал? Черный зрачок ствола пристально смотрит мне в лицо. Вздрагивает, чуть в сторону. Тело опять отзывается вспышкой боли. Он прострелил мне вторую руку. «Я маму твою имел!» – кривится Джо. «Ты мне все скажешь!» Уцелевшие бандюки на ощупь крадутся вдоль стены к двери, которая ведет наружу. Сейчас им плевать и на своего вожака, и на его разборки, лишь бы вырваться из пропахшего смертью подвала. А кавказец поднимает мой гаша и вместе с напарником осторожно приближается ко входу в соседнюю комнату. Там в темноте затаились Катя и Мак, слепые и беспомощные. Свет. Они должны включить свет. Я пытаюсь крикнуть, но вместо крика получается шепот. В руках у Джона граната. Свет. Выдыхая вместе с кровью. Нет, не услышат. Кавказец оборачивается и лыбится уголком рта. Кажется, понял. Зрачок пистолета снова заглядывает мне в глаза. Это в последний раз. Выстрелы раскалывают тишину. Но у него же глушитель. Почему, судорожно нажимая спуск, кавказец оседает на пол с перекошенным мертвеющим лицом? Пули свистят надо мной и рвут в клочья мягкую обивку кресел. В ответ на щелчки Гаша громогласно разговаривает Стечкин откуда-то из угла комнаты. Напарник Джона в разбитых ночниках уже уткнулся головой в диванный валик. А кавказец все стреляет, даже мертвый, пока есть пули в обойме. И вот тишина. Кто-то ползет ко мне и тихо зовет. «Таня!» Это не маг и не рыжая. «Таня!» Я могу только простонать в ответ. Он склоняется надо мной. Лицо покрытое едва присохшими ранами, шея и руки в бинтах. Я знаю это лицо. «Наверное, у меня бред». «Ты пришла. Ты послана нам». Он прикасается ко мне, чувствует под пальцами кровь и вздрагивает. «Все будет хорошо». Неясное шевеление в наваленных посреди комнаты телах. Он оборачивается и стреляет. Кажется, опять не промахнулся. «Слепень, ты видишь в темноте?» «Я слышу, Таня. Я привык». Пытаюсь приподняться, не получается, какой-то звон в ушах, и даже ночники не могут разогнать темные круги перед глазами. Он на ощупь хватает подушку с дивана, подкладывает мне под голову и шепчет. «Мы обязательно выберемся отсюда, вместе. Ты позволишь мне идти за тобой?» «Зачем?» «Ты послана нам, ты наша надежда». «Я умираю, слепень». Он плачет. Странное зрелище, эти мужские слезы. Это как-то неправильно. Так тяжело бродить во тьме, Таня. Я отвык от света. Когда в первый раз ты пришла, я не понял. Но теперь я знаю, ты спасешь нас. Я даже себя не спасла. Тогда в метро он приказал собакам. Они бы меня растерзали. Но ты не дала. Ты запретила им. Бедный, наивный преподаватель философии. Я молчу. Говорить нету сил. Вспыхивают, постепенно разгораясь неоновые лампы. В ту же секунду из соседней комнаты показываются торчащие вихры и ствол беретты. Разлепляю губы. Я шепчу, но меня не слышат. Слепень щурясь от яркого света быстро оборачивается. Стрелять он не собирается, но в руке у него по-прежнему пистолет и рыжая жмет на курок, без колебаний. Слепень падает. — Да нет же, нет! — наконец вырывается из моих легких. Отчаянным усилием я приподнимаюсь и сажусь, привалившись к ножке кресла. — Он же не враг, слышите вы! Я кашлю, выплевывая темные сгустки. Опять могу вздохнуть полной грудью. Катя и Мак неуверенно приближаются, переступая через тела. Мак хватает вывалившуюся из руки кавказца гранату. Рыжая не сводит взгляда со слепня. Испуг, тщательно скрываемый под напускной грубостью. Так что же он, придурок, ствол не бросил? Склоняется над длинной фигурой. Еще дышит. Кусая губа, она отходит. Я оружие соберу. Пистолет философа лежит рядом, я поднимаю его, и вдруг осознаю, что рука слушается меня. Вместо боли — легкое жжение. Сдвигаю ночники, задираю рука в куртке. Брови мака изумленно ползут вверх. «У тебя!» Края раны стягиваются прямо на глазах. Паренек таращится, утратив дар речи, и слегка отступает. Рыжая, собиравшая оружие в кулек, удивленно поднимает голову. Встаю, шатаясь, и сбрасываю пробитую, набухшую от крови куртку. Со второй рукой то же самое. Поворачиваюсь спиной к маку. Что видишь? Так не бывает. Странное тепло растекается у меня по коже. Внутри будто полыхает необжигающий огонь. Рыжая подходит и касается рукой моей спины. «Две пули, да?» Голос у нее совсем робкий. «Хватит!» Передергиваю я плечами и отступаю. «Номер бабы Дарьи, помнишь?» Голова кружится, и слабость будто прошла пятьдесят километров. Опускаюсь на диван. Передохнуть бы. Вот только со временем у нас не очень. Те из девяти, кто уцелел и выскользнул наружу, наверняка успели вызвать подкрепление. Катя, открыв экранчик трофейной мыльницы, бойко стучит по клавиатуре. Спустя минуту огорченно вздыхает. Связи нет. Я надеялась, хоть здесь Джон оборудовал себе что-то вроде ретранслятора. Поднимаю глаза. Ага, плоская коробочка на потолке и к ней несколько проводов. Что, Кио знает, почему все это не работает. Встаю с дивана. Привал окончен. Идем наверх. А сколько их там? Не считает Джона и его напарника на полу шесть мертвецов. Значит, трое? Может и больше. Просто они не рискуют соваться сюда без ночников. Я снимаю с одного из трупов камуфляжную куртку. Ростом бывший владелец аккурат в два метра. В плечах соответственно так что из его куртки получается балахон, хорошо скрывающий подробности моей фигуры. В глазах мака мелькает едва заметное разочарование. И все-таки паренек стал меня побаиваться после чудесного исцеления. Напяливаю снятые с другого мертвеца кроссовки. 42 размер. Меньше здесь и не найти. Оглядываюсь на слепня. Под грязными бинтами шевельнулся кадык. Пока живой но на сером плаще медленно расползается темное пятно. Собаки его пощадили, а вот люди нет. Теперь понимаю, почему не заметила его, когда вошла. Он лежал там, в дальнем углу на низенькой кушетке, и, наверное, сразу узнал мой голос. Слух-то у него хороший. Отворачиваюсь. Я знаю, что ему ничем не поможешь, но все равно чувствую себя предательницей. Рыжая кое-что упустила. Подхожу к телу Джона и стаскиваю легенькие ночники. На всякий случай, не доверяя Кате, опять ощупываю его карманы. Новенькая мыльница. Made USA в титановом корпусе. Пропуск на имя Мавлади Кадыгова. И это забавно. Удостоверение гражданского сотрудника миротворческого контингента. Теперь ясно, почему в Москве так бойко идет торговля людьми. Но самая важная находка совсем невзрачная—маленький значок в форме черепа со змеей, привинченный с внутренней стороны куртки. Значок серого батальона. Полгода назад Гусаков официально распустил их, а неофициально я стискиваю зубы. Может, Джон был и в Воронеже? Жаль, что мертвецы не умеют говорить, и я бы задала пару вопросов. С мясом вырываю ненавистный значок и в бессильной ярости пинаю тело. Нервы. Что толку вымещать зло на трупах? А труп вдруг открывает глаза. Грязно-мутные зрачки таращатся на меня. И, холодея от ужаса, я не могу отвести взгляд. Его рука тянется за пазуху, а рот брезгливо кривится. «Я твою маму имя...» Оцепенение вдруг спадает. Уверенно вскидываю руку со Стечкиным и всаживаю в ненавистное лицо полобойма. Носком кроссовки задираю край его рубахи. Но, конечно, никакой мистики. Тонкий бронежилет, который я не сразу разглядела. Склоняюсь к уху Джона, единственной уцелевшей части того, что раньше было его головой. И тихонько шепчу. «Это тебе за мою маму, урод!» Повертев в руке пистолет, сопустевший обоймой, швырнула его подальше. Оглянулась. Детишки стояли бледные, а особенно мак. Черт, руки запачкала И не только руки. Не слишком это приятно стрелять в упор. Только вот переодеваться уже некогда. Я вытерла ладони об обивку кресла и нашла силу улыбнуться. — По-моему, нам пора на свежий воздух. Катя тихонько спросила — Ты что, знала его раньше? — Ага, — кивнула я. — Вместе в детсад ходили. — И, наверное, ссорились из-за игрушек, — буркнул Мак. Рыжая двинула его локтем. — Симпатичные они ребятишки. Жаль будет расставаться. Ведь если выберемся, дальше нам не по пути. Я справлюсь одна. Я чувствую, как уже набираю силы. Завязывать знакомство с бабой Дарьей желания у меня нет. То, что эти двое выглядят нормальными, еще не значит, что бабкина бригада намного отличается от мальчиков Джона. Самые крутые разборки обычно бывают между коллегами. Мы опять вырубили свет на щитке. Темнота друг молодежи. Я и Рыжая надели ночники и запаслись каждая парой пистолетов. Маг, двигаясь в варьер тащил кулек с оставшимися железками и держался за куртку Кати. Первая дверь. Пустой коридорчик. Еще одна дверь. Впереди крутые железные ступени. Пока без сюрпризов. Повеяло ночной прохладой. Я осторожно шагнула к лестнице. На другом конце ее, вверху, двустворчатый люк и левая створка распахнута. Рыжая дернулась, обгоняя меня. Я поймала ее за шиворот и показала кулак. Начала подниматься первой. У самого люка остановилась и высунула наружу прихваченное с собой кепе. Дырявить шапку пулями никто не торопился, и это было приятно. Выглянула. Большая комната с уцелевшим деревянным полом. Часть окон заколочена досками, на остальных – решетки. Мусор, битое стекло. Обычная обстановка нежилого дома. Приоткрытая дверь в соседнее помещение. За ней то же самое. В какую же щель забились братки? Или они с перепугу приняли меня за группу спецназа? Привыкли охотиться на тех, кто послабее, и наложили в штаны, едва сами оказались в роли дичи. Левой рукой я извлекла из кармана трофейный мини-комп. Снова замерла, вслушиваясь. Только ветер, да однообразно поскрипывает в мертвом здании какая-то деревяшка. Штурмовать подвал никто не собирался, но не та ситуация, чтобы открытым текстом выходить с Ченгизом на связь. Рядом высунулась голова Кати. Я передала ей мыльницу. «Вызывай Бабкину подмогу!» Она торопливо кивнула, раскрывая экранчик. Я вылезла наружу и, пригибаясь, добралась до зарешеченного окна. Осторожно выглянула. Никого. «Слушай, а где мы сейчас находимся?» – вдруг спросила Катя. «Черт, ее ж везли с завязанными глазами, и ориентируется она сейчас не лучше меня». Я вздохнула, отступая от окна. «Ты хотя бы приблизительно район представляешь?» «Рыжая, а точнее серая, сквозь ночники». Девчушка удивленно открыла рот. Потом таки озвучила себя. «А ты разве не знаешь?» Я покачала головой. «Но как же ты...» Я отвернулась. Вдаваться в длинное объяснение не стоит. «И что будем делать?» Пробормотала Катя. Судя по голосу, она расстроилась. «Для начала хотела бы связаться с твоей бабкой». «Она не бабка», – вставил снизу мак. «Она баба. В нашем случае это не принципиально. Я села на пол, прислонившись спиной к стене так, чтобы контролировать не только окна, но и проход в соседнюю комнату. А еще мне был виден краешек неба. Я чуть сдвинула ночники. Темно, луны нет». Облако проползает, будто черная губка, впитывающая яркие капельки звезд. Катя перестала стучать по клавиатуре. — Алло, баба Даша! Баба Даша, это мы! — Где? Не знаю. У Джона, в одном из его схронов. — Я не знаю, бабулечка. Наверное, может, Измайлова? Мак тоже порывается сказать. — Не, не Измайлова, Перова. «Чего я жду? Я сделала для них все, что могла. Больше от меня ничего не зависит. Не маленькие, как-нибудь сами выберутся». «Бабулечка, нас трое. «Одна хорошая девушка!» «Нет, Джона мы завалили!» Тихий голосок Катя звенит от гордости. Поднявшись, короткой перебежкой я достигаю двери. «Таня, а ты куда?» Испуганно несется вслед. Надо просто уйти. Уйти, и все. Я почти физически чувствую их взгляды. Медленно оборачиваюсь и говорю совсем не то. Кончайте болтовню, ребятки, нам пора. Господи, что я делаю? Мы миновали несколько комнат, не слишком сильно отличавшихся. Везде окна наглухо заделаны досками и решетками, кое-где даже заложены кирпичом. Вероятно, выход, которым пользовались братки, был уже совсем близко, но дальше мы не пошли. Поднялись по лестнице на второй этаж и выпрыгнули с противоположной стороны на большую кучу мусора. Быстрыми перебежками от одного укрытия до другого пересекли квартал. Дальше тянулся огромный пустырь, усеянный битым кирпичом. Бульдозеры успели поработать. Периодически правительство Гусакова начинает снос зданий в нежилой части города, и обычно работы продолжаются до полного разворовывания выделенной суммы. Судя по величине пустыря, в тот раз сумма была немаленькая. Вероятно, один из Соросовских грантов на восстановление культурного облика Москвы. Мы должны двигаться западнее, к центру города, это как раз по ту сторону открытого пространства. Если я правильно сумела определить направление, и звезда, мелькнувшая между облаками, действительно полярная. Я осмотрелась. Пустырь тянулся влево и вправо не меньше, чем на несколько километров. Словно гигантская просека в городских кварталах. Очень удобно при зачистках. Обойти это окультуренное пространство не выйдет. Но напрямую метров триста, не больше. Попробуем рискнуть. Глянула на ребят. Жаль, что у Мака нет ночников. Я заметила, как судорожно вцепился он в полу Катиной куртки. Надо добежать вот до того дома. В школе и универе метровки я бегала на пять с плюсом, но сейчас я не одна. Первый выстрел раздался всего метров через двадцать. Пуля просвистела над головой и выбила впереди фонтанчик пыли. Вторая брызнула кирпичной крошкой почти у меня под ногами. Стреляли откуда-то сзади и явно с верхнего этажа. На открытом пространстве мы отличные мишени. Я мчалась огромными прыжками. но ну, хоть какое-нибудь укрытие. Канава. Неглубокая канава, наполовину заполненная водой. «Падаем туда!» — крикнула я, выкладываясь в последнем рывке. И таки добежала. Плюхнулась с размаха в вонючую застоялую воду развернулась, вскидывая пистолет. Теперь надо поймать вспышку следующего выстрела. А вот Кати и Мак не добежали. Мак, для которого вокруг была кромешная тьма, зацепился ногой за арматурину и упал, увлекая за собой девочку. Подняться им уже не дали. Несколько пуль заставили их вжаться в землю. Я выстрелила по вспышкам. Пыльные фонтанчики немедленно расцвели по краю канавы. Я дернулась к мутной поверхности воды. «Катя, попробуй ползти!» Словно в ответ опять грохнул выстрел. «Ой!» Простонала сквозь зубы рыжая и добавила несколько выражений из тех, которыми так восхищался мертвый уголовник. «Тебя что, задели?» «Поцарапали! Не дают с места двинуться, козлы!» Они выбрали отличную позицию. Мы как на ладони, но мы нужны живыми. Нас будут держать, пока не явится подмога. И сколько их? А вот сейчас уточним. Едва попыталась поднять голову, свистнула возле самого уха. Инстинктивно чуть не нырнула в грязную воду. Хотя водой это можно назвать только с большой натяжкой. Вот же гад. Карабин или винтовка явно снайперские, с ночным прицелом. Но стреляли из того же окна, что и раньше. Так ведь он же один. Шанс есть, если только второй где-нибудь рядом не отдыхает с аналогичной железкой. Катя, Мак, оставайтесь на месте, а то он вас искалечит. Попробую обойти, урода. Я осторожно перевернулась на спину и расстегнула куртку. В американском полевом камуфляже предусмотрен объемистый герметичный карман. Наверное, чтобы доллары не размокали. Я сунула туда гаша Несмотря на неприхотливость пистолета, полоскать его в грязи не стоило. Сделала глубокий вдох и нырнула в мутную холодную жижу. Ну, нырнула это сильно сказано. Чтобы погрузиться целиком, здесь слишком мелко. Я ползла по канаве, распластавшись по ее дну, пока хватило воздуха. Потом чуть приподнялась над поверхностью и вдохнула носом. Да, запахи еще те. После такого душа из Кремлевской будет мало. После такого надо часа три отмокать в медицинском спирте. Канава вышла под углом и тянулась к тому самому кварталу, из которого мы выбежали. Пришлось сделать еще несколько вдохов, каждый раз ожидая выстрела. К счастью, у снайперского прицела не такое широкое поле зрения. Хотя днем бы меня это не спасло. Тяжелее всего были последние метры. Жижа превратилась в густую грязь. Мой вонючий окопчик сильно мелее переходил в обширную полувысохшую лужу. Не рискуя поднимать голову, я преодолела эти метры в погруженном состоянии. Потом воздух у меня кончился, и лягушкой-переростком я выпрыгнула из грязи. Трудно что-то разглядеть сквозь заляпанные ночники. Но я знала, что до ближайшего здания еще несколько шагов, и я пролетела это расстояние, едва касаясь земли. Вжалась в бетонную стену и, переводя дух, извлекла пистолет. Выстрелов не было. Если снайпер и услышал что-то, увидеть он явно не успел. Холодная грязь стекала по лицу и шее, а мне почему-то было жарко. Вытерла изнанкой куртки ночные глаза и нырнула в ближайшее окно. Проскочила несколько комнат и оказалась напротив того самого дома. Наблюдалось полминуты. Вроде тихо. Выпрыгнула наружу, промчалась через маленький дворик, отделявший меня от входа в подъезд. Пытаясь ступать по кошачьей, что было нелегко в кроссовках 42-го размера, поднялась по лестнице. Единственная уцелевшая на площадке дверь была железная с вырезанным автогеном-замком. «Только вот мне не туда». Я вошла, пересекла одну комнату, вторую. Стекло предательски хрустнуло под ногой. Он обернулся и выстрелил. Из дверного косяка полетели щепки. Не слишком это удобно, целиться через снайперский прицел, когда до мишени четыре шага. А ночников он одеть не успел. А вот я не промахнулась. Трудно промахнуться с такого расстояния. Подошла к телу и ногой отшвырнула в сторону снайперский карабин. Серьезная машинка, калибр не меньше 12 мм. При попадании в голову мозги разлетаются, словно фейерверк. Оружие спецов-киллеров, а не бандюков. Я всмотрелась в застывшее лицо трупа. Тридцатилетний мужик со шрамом на челюсти. Я его запомнила, когда он драпал из подвала. А остальные... «Неужели действительно один?» Обыскала тело, нашла хороший бритвенно-острый нож и маленькую плоскую коробочку, радиостанцию, включила прием. «От же черт!» Коробочка была настроена на полицейскую волну. А потом, за окном, я услышала гул. Далекий, но с каждой секундой нарастающий характерный гул, сквозь который уже прорезывался рокот моторов. Совсем негромкий. Меньше, чем от маломощных китайских мотоциклов. «Катя! Мак!» – заорал я вниз. «Бегом сюда!» Они бросились к дому, и, едва рыжая, запрыгнув внутрь, помогла перебраться через подоконник Маку, из-за крыш по ту сторону пустыря вынырнул летающий шпион – вертолетный робот наблюдения. Он показался крохотной стрекозой – Но уже спустя секунду он вырос, промелькнул в небе и повис где-то вверху, над кварталом. Маленькая зоркая тварь, регистрирующая каждое движение, звук или повышенный по сравнению с фоном уровень тепла. Сам по себе он не слишком опасен. Все вооружение – это пулемет. Но я уже знаю, что шпион не один. Роботы летают почти беззвучно. Следом приближался кто-то более тяжелый. Очень скоро темные силуэты возникли из-за домов. Шли низко. Вначале даже казалось, что они цепляют крыши полозьями. Три гурона – совы, с пониженным уровнем шума и инфракрасными прожекторами. Каждый способен нести не меньше восьми пассажиров, и вряд ли их пригнали сюда порожняком. Рядом с совами в воздухе роились шпионы. «Словно рыбы-лоцманы, сопровождающие акул. Они ходили кругами, поднимались выше, опускались почти до самой земли. Высматривали добычу для гуронов. Видимо, мертвый браток пообещал им хорошую охоту. Конечно, им не нужен был Джон со всей его уголовной оравой. Они пришли за мной».